Глава двадцать первая. Перед тем, как отправляться в индийский Доминион, мне остается решить один вопрос. Поговорить с главой своего долбанного фан-клуба. Лидер Соколов Егеря, название оставляет во рту дурной привкус, должен прибыть сегодня во Фритаун. В назначенное время Я стою возле телепортариума и, получив запрос, открываю доступ к группе из пяти человек. Из полусферы, оглядываясь по сторонам, выходят люди. Среди них сразу выделяется долговязый парень лет двадцати пяти, с копной рыжих волос и веснушками на бледном лице. На нем потертая джинсовая куртка, под которой виднеется нагрудник. На левом рукаве красуется большая нашивка в виде распростертой птицы с широко расправленными крыльями. Изображение выполнено в ярко-оранжевом цвете на черном фоне, создавая контрастный образ. Чуть ниже проходит широкая лента ярко-красного цвета, на которой крупными черными буквами выведена надпись «Соколы егеря». Со вздохом... прикладываю ладонь к лицу приветствую киваю я когда группа останавливается ты должно быть лидер соколов верно парень выступает вперед и протягивает руку я эйден орайли встретиться с вами большая честь в его голосе проскакивают внутренний жар уважение И восхищение. Стискиваю протянутую ладонь, отмечая крепкое рукопожатие. Несмотря на субтильный вид, хватка у него что надо. «Проходите», — сухо бросаю я всему отряду. «Нам надо кое-что обсудить. Веду Эйдена в свой кабинет. Остальных, птах, отправляю в бар Зака, чтоб не мешали». Усаживаюсь за стол и пристально смотрю на гостя. Тот нервничает под моим испытующим взглядом, но старается этого не показывать. «Значит так». Начинаю без предисловий. «Давай проясним ситуацию. То, что вы устроили в Баян-Нуре, это, мягко говоря, хреново. Ты хоть понимаешь, что натворили твои люди?» «Мы лишь хотели помочь!» Пытается оправдаться Эйден. «Вы столько сделали для всех нас, для Земли!» «Мы подумали!» «В том-то и дело, что никто из вас не думал!» Обрываю его резким взмахом руки. «Ты не владеешь всей информацией и не понимаешь всей сложности ситуации!» «К примеру, те люди...» которых грохнули твои доблестные стрелки, изображаю кавычки, находились на ментальном поводке у одного псионика. Проще говоря, они не отвечали за свои действия. И я мог бы попытаться их освободить, но сейчас это уже невозможно. Поднимаюсь, упираясь ладонями в стол. Приходится сдерживаться, чтобы говорить ровно, а не орать на этого придурка, как он того заслуживает. «У меня и без вас забот хватает. Консорциум зарится на наши земли, считая людей за скот. Дрокки все никак не уймутся. А тут еще и вы лезете, куда не просят. Ваше вмешательство может только все усугубить. Неужели не ясно?» Эйден опускает глаза, явно осознавая свою ошибку. «Если действительно хотите помочь, вот вам задание. Отправляйтесь в ближайшие Штаты, ищите людей, которым нужна реальная помощь. Простых выживших, которые еле сводят концы с концами. Помогите им добраться сюда, во Фритаун. Обеспечьте защиту, провиант». «Транспорт!» «Вот это будет настоящая польза!» Парень вскидывает на меня удивленный взгляд. Похоже, такого он не ожидал. «Вы... серьезно?» С сомнением спрашивает он. «Абсолютно!» — киваю я. «Сейчас каждый человек на счету, и ваша задача — сберечь и доставить сюда как можно больше людей. Это приказ!» ты меня понял да вытягивается собеседник в его взгляде вспыхивает искра энтузиазма мы вас не подведем клянусь своей вот и славно обрываю его пока он не успел ляпнуть какую нибудь патетическую глупость детали обсудите с моим администратором второе ваша база операций теперь находится здесь все твои люди Должны переехать сюда. Вам требуется обучение, пока опять какой-то херни не натворили. Этим займутся мои люди и я, при возможности. «Ты будешь учить нас лично?» Потрясенно шепчет себе под нос рыжеволосый. Подавляю раздражение и говорю, «Не заставляй меня жалеть о своем решении». «Свободен!» Парень прощается и выходит из кабинета. Я со вздохом откидываюсь на спинку кресла, прикрывая глаза. Добавилась еще одна головная боль, но, по крайней мере, я направил энергию этих бестолочей в конструктивное русло. По сути, лидер Соколов – мой ровесник, но ментально – «Между нами лежит пропасть, созданная событиями прошедших месяцев. Мне пришлось брать на себя ответственность за других людей, за их жизни и благополучие, и это заставило меня повзрослеть гораздо больше, чем что бы то ни было. Ладно, хватит терять время, надо отправляться». Чтобы добраться до фактории, где засел нужный мне клан, приходится совершить четыре прыжка и немного раскошелиться. Зато это существенно экономит время. Через два часа я выхожу из белоснежной полусферы телепортариума и с интересом оглядываюсь по сторонам. Несмотря на все климатические катаклизмы, зима в этой части индийского доминиона по-прежнему довольно мягкая. Особенно по контрасту со стужей в Небраске. Небольшой городок под названием Джаноли в 70 километрах от Дели встречает меня яркими красками и ароматами. На мгновение даже забываю, что нахожусь в мире, пережившем конец света. Тесные улочки пестрят вывесками и разномастной толпой. Приземистые дома, увитые разноцветными гирляндами. лавки с пряностями и сладостями, громкие голоса и ритмичная музыка, доносящаяся отовсюду. Все это создает ощущение какого-то неуместного праздника жизни. Впрочем, атмосфера обманчива. Стоит приглядеться внимательнее и замечаю следы недавних боев. Обугленные стены, выбитые стекла, наспех заделанные дыры в мостовой. А в глазах людей за напускной беззаботностью таятся настороженность и усталость. Они слишком хорошо познали цену выживания в мире сопряжения. Провожатый, встретивший меня у телепортариума, ведет запутанными переулками куда-то в вглубь города. По пути мы пересекаем небольшой мост через реку петляющую вдоль восточной окраины. Слева, на возвышенности, виднеется озеро, окруженное лысыми деревьями. Без листвы смотрится это все грустно. Справа старинное здание, превращенное в импровизированный форт с баррикадами и караульными на крыше. Спутник отвечает на мой вопрос, что это бывший закрытый колледж для мальчиков. Наконец, мы подходим к высоким резным воротам, за которыми скрывается просторный внутренний двор с деревьями и пустеющим фонтаном посередине. Провожатый коротко стучит в узорчатую дверь и, получив ответ, исчезает. Переступаю порог и оказываюсь в настоящих индейских покоях. Повсюду ковры и циновки, расшитые подушки, Низкие резные столики. В воздухе плавает дымка благовоний. У дальней стены полукруглая арка, задернутая легкой тканью. Вскоре оттуда появляются двое. Мужчина и женщина лет тридцати, удивительно похожие друг на друга. Брат и сестра? Близнецы? Скорее всего. Смуглая кожа, истиня черные волосы. пронзительные карие глаза. Но если мужчина излучает спокойную уверенность и твердость, то женщина будто сама соткана из теней и тайн. В каждом ее движении опасная грация хищника. Мужчина на пол полголовы выше женщины, его кустистая борода прикрывает шею. Массивная светло-серая броня выглядит внушительно. У женщины высокая прическа, собранная на макушке. Острые скулы, нос горбинкой и изогнутые брови. Ее броня гораздо темнее. Раджани, Раудри, Сингх. Вид, человек, класс, танцовщица богов. Редкость, золото, способности, вихрь чакрамов, танец ветров, Дыхание богов. Ранг. Квазар. Параметры. Ловкость. С. Скорость. С. Резонанс. С. РБМ. 1366 единиц. Клан. Танец калий. Должность. Глава. Статус. Заинтересована. Викрам. Каларакт. Сингх. Вид. Человек. Класс. Эфирный убийца. Редкость. Серебро. Способности. Эфирный клинок. Призрачные путы. Бесследная поступь. Ранг. Квазар. Параметры. Стойкость. С. Ловкость. С. Резонанс. С. РБМ. 1288 единиц. Клан. «Танец Кали. Должность – заместитель. Статус – заинтересован. «Приветствуем тебя, егерь», – мелодичным голосом произносит женщина. «Меня зовут Раджани, а это мой брат Викрам. Мы – лидеры танца Кали». «Рад знакомству», – киваю я, внимательно изучая близнецов. Цель моего сегодняшнего визита – познакомиться с вами и самостоятельно составить первое впечатление. В мировом чате от танца Кали отзываются довольно лестно. Ваш клан известен своими успехами в борьбе с монстрами и защите людей. Не поделитесь секретом такой эффективности? Викрам жестом приглашает меня сесть на подушки и с улыбкой произносит «Никаких особых секретов. Просто наш народ слишком хорошо знает, что такое борьба за выживание. Испокон веков мы сражались с захватчиками, болезнями, голодом. Жизнь в Индии никогда не была легкой. Понимаю». Прозебать под пятой британцев – то еще удовольствие!» Мои собеседники вежливо кивают. «Почему вы решили выбрать такое название для клана?» – спрашиваю я. «Танец Кали – это не просто название!» – продолжает Раджани, и в ее глазах вспыхивают мрачные огоньки. «Это суть того!» Что происходит сейчас с миром? Кали начала свой танец, и мы вступили в Кали-югу. Железный век. Век раздора и упадка. Мои брови взлетают вверх, но я слушаю, не перебивая. В древних текстах сказано, что в этот век от первоначальной добродетели остается лишь одна четверть. «Да и та полностью разрушается», — продолжает за сестрой Викром. «Люди проявляют самые отвратительные качества, слабеют умом и духом. Правители становятся тиранами, забывают о долге перед народом, не способными ни защитить его, ни держать в повиновении». Кали юга прекратится лишь тогда, когда зло и насилие заполнят весь мир», — мрачно роняет Раджани. «И тогда мир разрушится, чтобы возродиться вновь». Я невольно хмыкаю. «Похоже на то, что творится сейчас. Монстры, войны, эгоизм и жестокость. Будто...» то все человечество сошло с ума. «Это неизбежный процесс», — пожимает плечами Викром. «Сила Кали наполняет Вселенную, вызывая радикальные перемены. Она разрушает иллюзии, обнажает суть вещей. Это может вызывать ужас, но в итоге ведет к обновлению». «Поэтому...» «Несмотря на все беды Кали-юги, мы верим, что за ней придет Сатья-юга, золотой век процветания и чистоты», — добавляет Раджани. «Пусть мы и не застанем его, но можем приблизить своими действиями ради будущих поколений». Ее слова отзываются во мне неожиданным пониманием. Киваю, вспоминая древнюю мудрость. Общество процветает тогда, когда люди сажают деревья, в тени которых им не придется сидеть. Раджани впервые смотрит на меня с проблеском уважения. Похоже, мой ответ пришелся ей по душе. «Вижу, вы не чужды философии». улыбается краешком губ женщина. «Это хорошо. В нашем безумном мире важно сохранять ясность ума и верность идеалам». «Именно поэтому мы назвали наш клан «Танцем Кали», — подхватывает Викрам, «чтобы всегда помнить об истинной сути происходящего и действовать так, чтобы ускорить завершение этого жестокого цикла. «Наша задача — защищать людей, уничтожать демонических тварей, хранить традиции и знания», — добавляет его сестра. «Надеюсь, это дает представление о том, чем мы тут занимаемся». Я задумчиво киваю, пытаясь уложить в голове услышанное. Похоже, лидеры танца Кали – люди мыслящие, с очень своеобразным взглядом на мир. Что ж, тем интереснее будет узнать их получше. И, возможно, найти точки соприкосновения. Пока не буду торопиться с предложением о союзе. Сперва присмотрюсь к ним и их клану на деле. «Подскажите...» «Задумчиво произношу я. «А заключил ли ваш клан уже союз с кем-то из пришельцев?» Близнецы переглядываются и викром качает головой. «Пока нет. Мы присматривались к некоторым, но так и не нашли тех, чьи намерения показались бы нам достаточно чистыми». Слишком много подковерных игр и скрытых мотивов. К тому же, добавляет Раджани, мы предпочитаем полагаться на собственные силы. Земля наш дом, и мы сами должны навести здесь порядок. Ее слова будет воспоминание говнюка в пыльном углу моей головы. Грядущая катастрофа в Бомбее. Осторожно, стараясь не вызвать подозрений, пытаюсь прощупать почву. Кстати, о наведении порядка. Вы ведь наверняка в курсе, что многие крупные города до сих пор под контролем монстров. В том числе и ваш Бомбей. Увы, вы правы. Твари там хозяйничают, будто у себя дома. Родственники многих людей, проживающих в сельской местности, оказались отрезаны от внешнего мира в этих каменных джунглях, мрачно произносит викром. И далеко не все готовы смириться с потерей близких. Неудивительно, отзываюсь я, думаю. Многие мечтают отбить города, очистить их от тварей. Вот только какую цену придется заплатить? Одно дело сражаться с монстрами в открытом бою и совсем другое вести войну в условиях уличной застройки. Я был в одном и поверьте, мегаполисы это огромный капкан. «Потерять там голову проще простого!» «Согласна», — вздыхает женщина. «Риск для мирного населения огромен, да и разрушения могут быть катастрофическими. Но люди... Люди порой готовы на все ради мести». Она смотрит на брата, и тот угрюмо кивает. Сейчас в народе ходят опасные настроения. Призывы любой ценой отвоевать наши города, не считаясь с потерями, будто можно победить зло, завалив его телами. Вот поэтому нам нужны сильные лидеры, веско произношу я, чтобы направить гнев и боль людей в конструктивное русло. Оберегать жизни, а не проматывать Близнецы согласно кивают, но в их глазах я вижу тень сомнения Похоже, даже они не до конца контролируют тех, кто жаждет мести чудовищем любой ценой И это меня тревожит Что, если один из таких буйных сорвется с цепи? Что, если его способности, усиленные яростью и горем, обратят Бомбей в радиоактивную пустыню, как было в воспоминаниях Говнюка? Этого нельзя допустить. Достаточно уже одного Новосимбирска, который мне, к сожалению, не удалось спасти. Минимизировать количество жертв, да, но не избежать его разрушения. «Благодарю за столь содержательную беседу», искренне произношу я. Близнецы собираются мне что-то ответить, но вдали раздается цепочка взрывов. «Кажется, вечер перестает быть томным».